Глава 30. Артём не сказал Юле утром, что едет в больницу. А побеги Виктории-то сообщила ему сама, услышала по телевизору. О том, что она ему позвонила. Почему он не сказал даже Юле? Просто это была слишком опасная тайна. Он не решился её озвучить. Он подъехал к больнице на такси, вышел довольно далеко от входа. Не торопясь, шел вдоль ограды. «Привет!» — услышал он совсем рядом. Повернул голову, окинул взглядом высокую брюнетку в черном пальто и шляпе с широкими полями. Она сняла темные очки. Черный цвет волос выгодно оттенял ее карие глаза. Они стали казаться мягче, светлее, добрее, что ли? Или ему померещилось? «Привет, Виктория!» Предлагаю сделать так. Я поднимусь, попрошу, чтобы ее выпустили со мной на прогулку. Вы увидите нас и подойдете. Мы будем на той скамейке. Хорошо. Все прям как в кино, да? Не то слово. Он вышел минут через десять и подошел к ней. Неудачно приехали. Обход. Это на час не меньше. Что делать? Вы спешите? Ну, как? Работа? Давайте походим, что ли, там вот на пустыре. Не думаю, что нам стоит маячить у забора. И опять что-то странное произошло с Викторией. Она не чувствовала ни загнанности, ни потребности защищаться, ни желания спрятаться в своих привычных эмоциях. Она легко шла Как будто у неё всё в порядке. охотно говорила, задавала вопросы, удивлялась ответам, например, связанным с работой Артёма. Она смотрела в его серые внимательные глаза и чувствовала себя женщиной. Быть может, впервые в жизни. Артёму тоже нравилось с ней общаться. Она оказалась очень не глупым, сложным, неожиданным человеком. Он сам не заметил, как поделился с ней тем, о чём думал непрестанно последними новостями по делу Нины Вешняк. "Значит, это падаль", брезгливо произнесла она. "Я чувствовала, там что-то не так". Она время от времени говорила, что он часто приезжает к ней на квартиру, то за деньгами, то вещи ему какие-то нужны, то краны проверить. всегда без жены с уполыч конечно он к ней приставал но она никогда не рассказывала ни о ком ничего плохого но и хорошо о нём ни разу не отозвалась а жене его Ольге говорила что она добрая я как-то её привезла зашли а в квартире чучело какое-то ошвавалось хамила нам между прочим Нинка меня одёрнула чтобы я молчала это говорит точка хозяев Она не замешана, не знаете? Сергей сказал, что она Нину просто не любила. Впрочем, как и все остальное человечество. Родителей тоже. Да, по ней видно. Та еще семейка оказалась. А когда Нина сняла у них комнату, она ими восхищалась. Такие простые душевные люди. Ненавижу уродов. Вы считаете красивые люди да пре? Да нет, нет я так. Про них конкретно. Вот вы меня, например, какой считаете? Красивой, конечно. А я ведь убийца. Одного прикончила и не жалею. Дали пволю и чтоб с десятоку ложила. Кушать. Что вы говорите? Надеюсь, это чёрный юмор. Я сама надеюсь, но не сильно. Виктория вдруг рассмеялась. Я вас испугала? Да нет, я, конечно, трус, о чём жестоко сожалею после гибели вашей родственницы, но вас почему-то не боюсь. Вика. А кто из ваших с Ниной общих знакомых внешне похож на Степанова? Со спины, к примеру. Николаева вы вряд ли встречали. Но Степанова? Да половина из них на него похожа. Со спины точно. Тот же Ковров, Фролов, Пхудинов, Демин, Крапивцев и так далее по списку построенных рядом участков. Никак не могу понять, почему Лебедев сказал, что это они были с ним. А вы точно уверены, что не они? Да. Тогда и гадать нечего. Сначала настоящие участники ему заплатили хорошо за молчание, потом сказали, что с ним будет, если заговорит. Они везде достанут. Он будет путать следствие до последнего. Не повезло им с вами. Будьте осторожны. Свидетель это серьёзно. Да что я, собственно, Можно идти залы. Значит, вы ждёте у ворот. Мы идём к крайней скамейке. Виктория узнавала и не узнавала женщину, которую осторожно вёл по двору Артём. Совсем седые волосы стянуты сзади резинкой, как всегда. Лицо очень бледное и такое растерянное, как будто в горе и болезни. отбросили её в сиротское детство. Она ведь сирота с малых лет, вдруг вспомнила Виктория. Она смотрела будто сквозь пелену на то, как Артём расстелил газеты на скамейке, усадил Ал. Видела, как осторожно и мягко он что-то ей объясняет, как мать. Смотрит на него с изумлением и страхом. Ико медленно подошла к ним. Встала перед скамейкой, стащила с головы шляпу. — Ой! — произнесла Алла и вдруг бросилась со скамейки ей в ноги. — Доча! Вита! Попрощаться пришла со мной. — Бог тебе это зачтет, поверь мне, а я могла бы помолиться, молилась бы за тебя. Она стояла на коленях и обнимала ноги дочери. — Беги теперь, беги, поймают тебя. Нас всегда кто-то хочет поймать. Иди, иди, иди. Спасибо тебе. Виктория наклонилась, молча подняла мать. Посмотрела в её залитое слезами лицо, хотела что-то сказать, но вместо этого до крови закусила губу, чтоб не зарыдать. Она силой усадила Аллу на скамейку и растерянно взглянула на Артёма. Что ж делать? Не спросила, хрипло проговорила она: "Нет, у меня никого, кроме неё. Помрёт она теперь без меня, точно". Мы подумаем. Лицо Артёма было несчастным. Сейчас действительно нужно уходить, как бы чего-нибудь не ни произошло. Люди ходят, в окна смотрят. Он отвёл Алу в палату. Сказал сестре, что она Почему-то разнервничалась на прогулке. Попросил дать ей успокоительное. Когда вышел за ворота, Виктория стояла, подняв воротник пальто и низко надвинув на лоб шляпу так, что лица почти не было видно. "Я посажу вас в такси", спросил Артём. "Спасибо. Лучше я сама". "Пождём. Меня увезёт за границу". один человек. Я не знаю, я я хочу остаться с ней или забрать её, что мне делать? Откуда же мне знать? С мукой произнёс Артем, если честно, то я вообще ничего не знаю, не умею, просто ни на что не способен. Это не слова, а вывод из многих событий. Вот так. Я желаю, чтобы вам повезло. до свидания. Заалы присмотрю в любом случае. Прощайте, сказала Виктория. Спасибо за всё. Они быстро разошлись в разные стороны, потом он вдруг услышал, что она зовёт его, остановился. Виктория подбежала и крепко поцеловала его в губы. Я просто так. Если бы мы вдруг оказались на другой планете, я, наверное, полюбила бы тебя. Там я бы не стала убийцей. Ты не был бы женат. Она быстро пошла прочь. Он пробормотал растерянно: всё-таки инопланетянка. Вечером Артём сказал Юле очень спокойным ровным голосом: Я сегодня встречался с Викторией Корнеевой. Вместе с ней навестили Аулу. Они прощались. Юля вздрогнула и растерянно на него посмотрела. Она не знала, как реагировать, что сказать. Наверное, это преступление помогать убийце, сбежавшему из тюрьмы. Мысли метались. И Юля спросила, наверное, о том, что вдруг стало самым важным. Она показалась мне красивой на фото в газете. А тебе? — Не знаю. Артем пожал плечами. — Пожалуй. — Юлечка, соберись. С Ситуация стала совсем запутанной. Я хотел Виктории дать телефон Сергею на всякий случай. Не знаю, на какой, но не решился. Ну, он при исполнении и все такое. — Да, вот твой. Может, она что-то матери захочет передать, а до меня не дозвониться. — Почему не дозвониться? — Ну, просто. Занят буду, телефон сядет. Давай ничего не драматизировать. — Давай, — послушно сказала Юля.